«Зачем ты ей все это говоришь?» «Это никому не нужно, ей тем более», — сказал молодой, равнодушно глядя в окно. «Да, действительно, ей уже ничего не нужно. Мне просто захотелось побеседовать немного с такой красивой женщиной. Мы так долго ее ждали, что я успел почувствовать себя землянином». Король деревянно улыбнулся. «А она очень соблазнительна». И тут же его лицо вновь превратилось в маску. «Отдай свой блок и покажи, где все остальные». К Ирине вернулось то ощущение ужаса и безнадежности, которое она уже пережила прошлой ночью во сне. Может быть, только остатки надежды, не оставляющей приговоренного даже на шафоте, позволяли ей сохранять подобие внешнего спокойствия. Или это уже началось предсмертное цепенение, при котором человек без сопротивления входит в газовую камеру? Она опустила руку в карман и вытащила блок. В случае необходимости его можно было использовать как оружие. Гости знали это и были начеку. Один стоял рядом и фиксировал взглядом каждое ее движение, второй потянулся, чтобы принять у нее из рук прибор. Боковым зрением Ирина увидела, что ближняя к ней дверь вроде бы начала приоткрываться. И тут же посреди прихожей возник Шульгин, именно возник, потому что никаких промежуточных движений она не заметила. Дальнейшее происходило настолько быстро, что потом она так и не смогла восстановить в памяти последовательность и подробности событий, используя правило лягушки. И потому, оставаясь для пришельцев невидимым, Шульгин переместился за спину старшего, блок которого тот уже коснулся пальцами, непонятным образом растворился в воздухе, а сам агент взметнулся вверх, исполнил фигуру, напоминающую сальто с двойным винтом, и гулко ударившись головой о паркет в дальнем углу, замер. Младший только и успел повернуть голову в сторону Рухнувшего на пол коллеги, а Шульгин, по-прежнему не выходя из зоны невидимости, оказался с ним рядом, одним движением сдернул его элегантный пиджак с плеч до середины локтей, так что с треском брызнули в стороны пуговицы, а руки пришельца оказались стянуты за спиной, как наручниками. В следующую долю секунды инопланетянин был отброшен к массивной деревянной вешалке у дальней стены. Звук при этом получился такой, будто с размаху бросили на пол ком влажной глины. Шульгин схватил Ирину за руку. От того, что он не успел еще перестроить темп своих движений, рывок вышел болезненным. «Бегом вниз!» — свистящим шепотом выкрикнул он и вытолкнул Ирину за дверь. Напротив подъезда во дворе стоял тяжелый, сверкающий лаком и хромом мотоцикл-одиночка. Зализанные формы обтекателей и целые веер выхлопных труб однозначно свидетельствовали об огромной мощи и рекордных скоростях, для которых создавалась эта машина. На левом роге руля висели и медленно раскачивались два белых с красными полосами шлема. Мотор тихо стучал на холостых оборотах. Ирина поняла, что вся ситуация от момента появления Шульгина Заняла от силы семь 8 секунд. Она еще не успела надеть шлем, как из дверей появился Сашка. Удивительно обычный, словно и не он, свирепствовал только что наверху. Шульгин почти не спеша проверил, как она застегнула ремешок под подбородком, помог сесть на заднее сиденье и вложил в свой нагрудный карман тускло блеснувший блок. Оседлал мотоцикл и, поигрывая дросселем, будто ждал, Пока она усядется поудобнее, спросил, устроилась, теперь держись.